Лондонский сезон пришел к концу. Певчие птицы улетели. Лето шло на убыль. Отправив свое оконченное полотно, лунные часы, к Мозесу Лайону, торговцу картинами на Кондуит-стрит, Билли почувствовал, что настало время навестить матушку и сестру,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 Примечание. Сайлес Марнер, роман Джорджа Эллиота. Происхождение видов Дарвина, которого перечитывал в третий раз, журнал «Панч» и другую литературу, чтобы скрасить часы путешествия. Он с горечью подумал, каким счастливым чувствовал бы себя, если бы маленький комок, клубок, узелок или сгусток, парализующий тот участок его мозга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 неотразимый, неуязвимый, могучий, как олимпийский бог. Достаточно было одного слова, одного намека, чтобы Трельби покинула его Билли, несмотря на то, что он был иступленно к ней привязан. Она никогда не покинула бы Таффи из-за такого пустяка. — С такими, как Таффи? — Только свистни, я приду к тебе, дружок. Но Таффи даже не свистнул.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 Довольно дорого стоящий способ разъяснения. А не безнравственный и не скверный Ной и его уважаемая семья спаслись в ковчеге. Был еще и Иона с китом, и Иисус Навин с солнцем. Чего только там не было. Ты видишь, я помню все это. Для тех, кто не верит, как верит она,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 Ради нее мне придется преклонить колени рядом с ней, если мне посчастливиться, а затем проделывать это ежедневно утром и вечером, да и воскресный день тоже. Чего я только не сделаю для этой девушки, единственной, которая поверила в меня. Я буду уважать эту веру и сделаю все, чтобы ее оправдать. это милость, дарованные мне на земле,